с озабоченными морщинами на лбу. За ним грозно двигался Устин Шемяка. На шаг отставал от него удивляющийся миру Семен Баландин. А еще шагов на пять позади всех напевал про моряка Витька Малых. И это было такое расположение четверки, какое можно было наблюдать каждое воскресенье после первой бутылки водки. Поселок Челою уже проснулся. Почти во всех дворах дымились летние печурки, бегали по улицам ребятишки, перекликались через заборы женщины, старики на скамейках вели уже довольно оживленный разговор, а во дворе у рамщика Василия Сапрунова все семейство уже сидело за дощатым, врытым в землю столом. Мимо двора сапруновых четверка прошла тихо, безмолвно, с опущенными в землю глазами. Когда дом их за высоким забором остался позади, Ванечка Юдин захихиков, сказал, «Василь-то бухгалтер, и вот баба каждый раз в Орсовском магазине консерву берет, что называется сик. Три банки берет, чтоб каждому по пол банки. А замес чая они какаву, значит, стакан». В него три ложки какавы да три ложки сахару. И давай пить!» Устин Шемяка злобно усмехнулся. «Не бреши!» — сказал он. «А прошлое воскресенье Сапруниха консерву мелкий частик брала. Это тебе как?» «Они как?» По что бы она стала брать мелкий частик, когда Василий Егорыч с четверга... Бонами займался, и, значит, дома был. А ему мелкий частик и не кажи, ему сега давай. Опять же не бреши. В четверг Василь Егорыч на погрузке был. Четверо остановились, сгрудившись в кружок, стали глядеть друг на друга вспоминающе и задумчиво, словно что-то потеряли. В молчании прошла, наверное, минута, потом Ванечка проговорил хлопотливо. Как же это, Василий Егорович, в четверг был на погрузке, ежельше сто восьмую баржу кончили в среду вечером? Вот это ты мне беспременно растолкуй, Устин. «А чего тут толковать?» — обозлился Устин. «Да ежели ум пробил, то молчи. В четверг сто восьмую кончали. Как-то в четверг, ежели премия. Какая еще премия? А за досрочную погрузку...» обрадовано запищал Ванечка. Сто восьмая судострой брала. А Савин на рейд пришел, на часы позыркал и говорит, ежели вечером кончите, всем премия выйдет. У тебя ум за разум заходит, дура. Будь у меня под рукой срезка, я бы тебя огрел. Устин Шемяка действительно начал оглядываться по сторонам, однако ничего не нашел и грозно ощерил зубы. — Сто восьмую закончили в два часа ночи, ребята, — ласково улыбаясь сказал Ведька Малых. — Поэтому вы обои правые. Если смотреть с одной стороны, то вроде в среду, если с другой, то в четверг. А за премии Ванечка прав. — Я сам пять семьдесят получил. — Так где же они? — шепотом спросил Устин. — Эти пять семьдесят пропиты, — считающе проговорил Ванечка Юдин. «Сегодня рубь — это рубь. В то воскресенье Витюха трешку вынес, это четыре. Ну, рубь, Анки Анке пошел. Ты вот лучше скажи сам, Устин, где твои два трояка? Ты ведь тоже за сто восьмую премию огреб». После этих слов четверо перестали глядеть друг на друга, опустив головы, долго рассматривая носки своих пыльных сапог, Шарили по земле глазами с таким видом, словно искали пропажу. А когда молчать сделала с ним в моготу, Устин Шемяка медленно поднял руку, сложив пальцы к утешам, поднес их к носу Ванечки Ютина. — А вот этого ты не видал, пьяница несчастный? — У меня, небось, семья. Детишки образование получают. — Не все пропивам, как некоторые семен балантин молчал он оторопело глядел на поселок челою выражение лица у него снова было такое точно семен недавно проснулся и обнаружил что находится